Дом, который Когда покупаешь дом, думаешь о чем угодно, только не о смерти. О том, что ты сам, твои близкие или какой-то случайный человек испустит дух в этом жилище, и оно превратится из места для жизни в место смерти, даже в голову не придет размышлять. Замечаешь, крепки ли стены, надёжна ли крыша, не будет ли здесь холодно студёной уральской зимой. Перекрытие, ограда, печь, соседи, достаточно ли комнат для прислуги, ухоженный ли сад. Вот что занимает покупателя, а не мысли о ней, которая, впрочем, все равно однажды придет. Думай, не думай. Вот почему он так удивился, когда хозяин особняка заговорил вдруг о смерти. Началось издалека. Видите ли, господин инженер, у этого дома есть определенная особенность. Скверная? Насторожился покупатель, но хозяин замахал руками. Да что вы, напротив, прекрасная особенность. И будь на моём месте менее честный человек, он запросил бы, сверху. Дом-то построили в конце 70-х прошлого стало быть века. И вообразите, господин инженер, за эти долгие годы, а у нас с вами нынче 1909 на дворе, ни один человек здесь не упокоился. Ни одного мертвеца, прости, господи, отсюда не выносили. Надеюсь и дальше так пойдёт, господин инженер. Ваша правда, усмехнулся покупатель. Я буду жить вечно. Но хозяин уже рассуждал о другом, что дом его простоит сотню лет, и пусть господин инженер не сомневается, за такие деньги да в самой середке города он ничего в Екатеринбурге не сыщет. Электричество имеется, ванная, телефон, еще и сад, пусть небольшой, акации, сирень, березки, липы, елочка И очень удобный нижний этаж. Не смотрите, что полуподвальный, там можно мастерскую устроить или прислугу разместить. Пальцев загибать не осталось, а достоинства все не кончались. Только слепой не увидел бы, что дом этот надежный, крепкий и стоит в хорошем месте, на Косогоре. Покупатель передернул плечами, вспомнив афористическое изречение Козьмы Прудкова, зачитывался в молодости: "Не ходи по Косогору, сапоги стопчешь". Но это он право слово зря вспомнил. Не пойдет за плохую примету. Была у инженера, пусть и трудился он всю жизнь по технической части, постыдная слабость к приметам. Другой и не увидит здесь никаких знаков, а он весь изведётся точимым предчувствием. Инженер спускался за хозяином в подвал, считая ногами ступени, и тут же сбился со счету, перебирая в мыслях достоинства дома. Супротив него церковь хороший знак. Дом сам по себе красивый, светло-розовый кирпич, как молоко, слегка подкрашенная кровью. Инженер едва не упал, запнувшись на последней ступеньке. Вот что за мысли? Может, брешет хозяин, и дом этот проклят? Надо непременно батюшку призвать, пусть осветит жилище наново. Что это побелели, господин инженер? Забеспокоился хозяин. «Дурно вам?» покупатель взял себя в руки. Отличный дом. Просят чрезмерно шесть тысяч, но лучше не найти. В Петербурге за такие деньги разве что меблированные снимешь, а тут целый особняк. Комнаты просторные, окна много света впускают, и стены крепкие. Хозяин откликался на мысли как на слова. Нет, правда, что завтра же батюшку призовет и образа развесит. В подвале надо бы святого покровителя, Николая Чудотворца по рукам, спросил продавец. По рукам, кивнул новый хозяин и пошел по лестнице вверх, теперь уже самым внимательным образом считая ступени. Получилось двадцать три. Теперь такое не принято, чтобы всерьез советоваться со стариками или пуще того подчиняться их запретам. Да пусть лучше старики нас слушают,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 который смотрит на жизнь с другого её конца, того, что ближе к смерти. Всеки хотят уберечь своё потомство от ошибок, от этих осточертевших грабель, что бьют прямо в лоб каждому новому поколению. Но у молодости своя правда, и потом как узнаешь, в том ли месте копать, если не пробовать одно за другим. Внук профессионально играл в волейбол и так увлёкся, что подорвал здоровье на бессчётных тренировках, но иначе нельзя. Ведь если дед в чём-то и был прав, так это в том, что отдавать себя делу нужно целиком, не размениваясь. Но ведь учился-то не в институте физкультуры, а в том огромном здании с колоннами, что венчает проспект Ленина. УПИ, Уральский политехнический институт. Специальность промышленное и гражданское строительство. Та дедова банька была лишь первым пунктом в длинном списке возведённых объектов. И всё же волейбол казался ему не менее важным.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 А он всё никак не мог уснуть на своей полке, думал, что когда-нибудь придётся отказаться от волейбола. Нужно будет делать только одно дело и делать его хорошо. Его новый адрес в Екатеринбурге Вознесенский проспект 49/9. Инженеру нравились девятки, даже считал, что они приносят счастье. Родился он в год с девяткой в окончании 1869. -й. Был что называется коренной московский житель плоть от плоти старой пресни. безупречное происхождение крепкий дворянский род отец был известнейшим в москве архитектором мать занималась воспитанием детей у николая имелись брат владимир и сестра вера маму анну дмитриевну николай всегда вспоминал с нежностью и обидой на несправедливость судьбы какая-то пара десятилетий и врачи научатся исцелять туберкулез, который свел ее в могилу Ну что бы этой проклятой напасти не подождать. Сейчас непременно вывечели бы. Мама была лишь 33 лет от роду. После смерти Анны Дмитриевны их со старшим братом Владимиром отдали в кадетский корпус, ибо только военное воспитание может превратить мальчика в мужчину. Окончив корпус, Владимир поступил в Михайловское училище и не на шутку увлекся химией, предпочитая, как всякий мальчишка, взрывчатые вещества. Вот только изучал он их со страстью недоступной мальчишкам, стал преподавателем в артиллерийском училище, изобретателем и ученым с мировым именем. Владимир открыл химическую реакцию, прославившую их фамилию на весь свет, создал в прямом смысле слова бомбу, отладил производство взрывчатых веществ в родном отечестве, стал главой химического комитета России, генерал-лейтенантом и вообще легендой. Николаю выпала в сравнении с братом довольно тусклая судьба, но он и не искал громкой славы и не подозревал, что она все равно однажды ухватит его за рукав и рыча, как бешеный пес, потащит прямиком к страшному бессмертию. Никто не знает, чем запомнится наше имя в веках и с каким выражением его будут произносить потомки, если будут. Брат Николая, выдающийся химик В конце концов уедет в Америку, начнет переписываться с Эйнштейном, разработает технологию получения топлива, на котором будут летать во Второй мировой войне самолеты союзников. А что же сам Николай? Когда ему исполнилось 16, он стал юнкером Николаевского инженерного училища, то было одно из самых престижных образовательных учреждений России. В 1888 году будущий хозяин дома на Вознесенском проспекте поступил в инженерные войска под подпорутчиком. После обучался в Николаевской инженерной академии, из которой был выпущен по первому, как тогда выражались, разряду. Военный инженер-поручик начал службу в саперных частях на строительстве железной дороги в 1894 году, в том самом году, когда на российский престол зашёл его тёзка Николай II. Инженер не был революционером, но не был и ярым монархистом. С персоной русского царя его не связывало ничего, кроме имени. Да мало ли в России Николаев. Николай ни дворай. Вспомнилось вдруг обидное и совершенно неуместное прозвище, которым его наградили во время учебы. Что ж, двор у него теперь имеется, а без Николая обойтись можно. Железнодорожная магистраль Пермь-Котлас. На строительстве которой инженер трудился под занавес века, считалось одной из сложнейших. Преодолевали таежные буреломы, адские болота, непредсказуемые реки, работали при чудовищных морозах и безжалостных ветрах. И все это в диких неосвоенных краях, в тяжелейших бытовых условиях. Николай, впрочем, не унывал. Работоспособности, таланта и терпения ему было не занимать. И заслуги его получили в конце концов признание. Имя военного инженера было упомянуто в списке особо отличившихся офицеров. Безупречно честный человек, говорили о нем коллеги. В 1904 году магистраль была окончена, и вместе с нею как-то незаметно окончилась и молодость Николая. Ему исполнилось 35, зрелый по тем временам возраст. Женился Супругу звали Мария, она была из хорошей московской семьи, а человеку из хорошей московской семьи навряд ли захочется кормить комаров в котлосе и без конца переезжать с места на место. Рецепт здесь был единственный выйти в отставку и поселиться в одном из крупных городов, где требуются инженеры-путейцы. А требовались они в те годы повсюду. Почему бы и не на Урале? Брат его Владимир лестно отзывался о Екатеринбурге, в котором побывал в 1895 году в командировке. Жил в американской гостинице на Покровском проспекте, где пятью годами раньше останавливался Чехов по пути на Сахалин. Чехову Екатеринбург не понравился, а вот Владимир остался доволен и городом, и его жителями. Город Святой Екатерины, он описывал брату с удовольствием, подчеркивал, что для деловых людей здесь создаются самые благоприятствующие условия. Хорошо начинать новую жизнь одновременно с новым веком. Подспудно веришь, что это принесет успех. Чистый лист, семья, дом и, разумеется, работа. Пока жена устраивала быт в особняке на Вознесенском проспекте, инженер нашел надежных людей и открыл собственное предприятие по строительству железнодорожных путей. Всё шло как по маслу, или уместнее сказать, как по рельсам. Едва ли не сразу удалось получить подряд на прокладку южного участка дороги Пермь-Екатеринбург. О, это был отличный заказ, многие желали, но достался Николаю Николаевичу, и фирма его сработала на совесть, даже спустя сто с лишним лет будут добрым словом поминать прокладчиков этих путей. В 1910 году по ним прошел пыхтя и посвистывая первый железнодорожный состав. А подрядчика наградили памятным золотым жетоном. В Екатеринбурге новый горожанин освоился быстро. Он был общительным, энергичным, легко сводил знакомства. Когда открывали первый городской вуз, Горный институт, инженера пригласили принять участие в работе специального строительного комитета по надзору за возведением корпусов. Почел за честь, как и членство в Уральском обществе любителей естествознания, знаменитом Оле. Новый век тоже быстро набирал обороты. Пока бывший москвич пускал корни в уральской земле, Россию сотрясали нешуточные бури. Но инженер, будучи прогрессивным гражданином, верующим к тому же в просвещение и благо перемен, не слишком-то волновался о судьбе государства и о своем будущем. Инженеры востребованы любым режимом, отёске императору может и вправду лучше отречься от престола. Октябрьский переворот Николай Николаевич встретил спокойно, более того, выступил в поддержку новой власти, надеясь, как и многие другие, что ей удастся сделать для России то, чего не смогла власть прежняя. А вот восемнадцатый год начался для инженера неважно. Как любой человек полной силы и здоровья, никогда и ничем не хворавший, он воспринял внезапное дурное самочувствие трагически. На дворе была весна, они с женой принимали гостей из Петрограда. Дальние родственники собирались пробыть на Урале до июля. Николай просил их не стесняться и чувствовать себя здесь так же вольготно, как если бы это был их собственный дом. Собственный дом. Каким бы уютным и удобным ни казался инженеру особняк на Вознесенской горке, он так и не привык считать его своим. Всякий раз проходя анфиладой комнат, Гуляя по саду, любуясь из окон золочёными куполами храма, он вдруг неожиданно вздрагивал, как от налетевшей лихорадки или дурного предчувствия. Такое способно в миг затянуть душу сомнениями, как небо над Екатеринбургом молниеносно затягивает облаками. Это, верно, по нездоровью, решил инженер, И вспомнив, как супруга расхваливала курорт в сотни с лишним верст от Екатеринбурга, собрался туда в один день, оставив петроградцев в одиночестве. Они, впрочем, не возражали. Даже приятно было пожить в отдельном доме хозяевами. В Петрограде у них всего лишь квартира, а здесь особняк, сад, колокольный звон, стрижи Из каждого окна свой вид и особый пейзаж. Чудесный дом. Повезло этим Ипатьевым. Все так делают. Вот оно самое краткое и широко распространенное объяснение людских поступков. Годы юности бывшего волейболиста, чей диплом о высшем образовании еще пах типографской краской, требовали подчинения общим правилам, и все так делают было из них самым понятным. В самом деле, как поступить в ситуации, если ты сомневаешься и никогда не сталкивался ни с чем подобным? Проще всего, к тому же безопаснее, обратиться к чужому опыту, спросить совета у старших, словом сделать как все. Но ну, а тот, кто решает поступать на свой златый риск, должен быть готов к дружному непониманию и коллективному осуждению, потому что так никто не делает. Тот, кто предпочитает общей широкой дороге тропинку протоптанную собственными ногами, наверняка помышляет выделиться из толпы, а это уже преступление. Люди живут в одинаковых условиях, носят похожую одежду, мечтают об одних и тех же расфасованных равными кусками свершениях, и стоит какой-нибудь голове вознестись над ровной линией, обладатель тут же получит по носу. Он знал это лучше других, но то ли в силу характера, то ли еще по какой-то причине не мог противиться внутреннему правдоборцу, который на все имел свое мнение и высказывал его в самых неподходящих, ему то казалось, в самых подходящих случаях. После окончания семилетки на школьном выпускном вечере, когда все со слезами в голосе благодарили педагогов за терпение и щедрость души, он взял слово для того, чтобы рассказать, уважаемой аудитории, правду про учительницу самодуршу, действительно отравившую им школьные годы чудесные. Одноклассники промолчали, потому что все так делают, но внутренний правдоборец не боялся ни черта ни ладана. Нельзя такому учителю работать в школе, в этом он не сомневался. А когда он не сомневался, то шёл напролом. Тропинку приходилось топтать в буреломе. И сейчас, после института, когда ему сходу предложили должность мастера в строительном управлении Треста «Уралтяж-трупстрой», точно так же с ходу отказался. Дед был прав: нужно освоить специальность и только потом обучать ее премудростям других. Драгоценный год молодой жизни. но ну, что поделать, если в молодости годы и в самом деле кажутся ценнее тех, что придут на смену. Не сожалея, потратил на знакомство с двенадцатью строительными специальностями. Двенадцать месяцев, как в сказке, ушли на то, чтобы не просто называть себя каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом башенного крана и так далее, а научиться каждому из этих ремесел. Не для того, чтобы выделиться из толпы, тем более он и так выделялся благодаря росту, харизме, смелости, А потому что внутренний правдоборец не позволял поступить иначе. Успеешь стать мастером какие твои годы? В 1955 году он действительно занял должность мастера. К 57 стал прорабом, через год старшим прорабом Свердловского строительного управления треста Южгорстрой, в 1960 году главным инженером, а затем и начальником стройуправления. Не штурмовал карьерную лестницу, но поднимался по ней вверх легко и без усилий, как в подъездах тех редких домов, которые возводились с мыслью о людях, что будут здесь жить. В том же 60 году пригласили вступить в КПСС. Беспортийный начальник в те времена это был оксюморон. Когда ему исполнился 31 год, он занял должность главного инженера Свердловского домостроительного комбината ДСК А в 68 году его вдруг вызвал к себе второй секретарь Свердловского обкома партии Яков Петрович Рябов. Это приглашение могло означать что угодно. По лестнице можно как подниматься, так и спускаться. Приёмная, кабинет рукопожатие. Борис Николаевич, сказал Рябов, кандидатуру вашу обком изучил всесторонне. Производственные показатели отличные, руководитель вы примерный, член горкома, депутат бурсовета». Предлагаем вам перейти на новую работу, партийную с профессиональным уклоном. Будете заведовать отделом строительства Свердловского обкома. Он к тому времени успел много что построить в Свердловске, от детсадов и школ до производственных цехов Химмаша и Верхисетского завода. Кидали его, как тогда говорили, на самые разные объекты. Городу требовались новые современные здания. В те годы Свердловск не мог похвастаться впечатляющим архитектурным обликом. О том, что это заповедник конструктивизма, знали в те годы только специалисты искусствоведы. Двухэтажные купеческие особнячки, построенные немецкими военнопленными дома, торопливо возведенные хрущевки, сталинский ампир фрагментами и тот самый неоцененный пока еще конструктивизм таким был Свердловск шестидесятых. Всестороннее изучение кандидатуры означало прицельный интерес начальства. Руководители высшего звена довольно часто вырастали из строителей, и в этом была своя логика. Строители лучше других понимали, как все строится, устраивается и выстраивается. Законы на производстве и в политике действовали тогда одни и те же. Все так делали. Борис Николаевич предложение Рябова принял, хоть и жаль ему было расставаться с комбинатом, да и зарплата на новом месте была существенно ниже. Он воспринял новое назначение как вызов очередную паньку, которую нужно было построить в рекордно сжатые сроки. Самый молодой, 37 лет, руководитель в обкоме. Впереди его ждали 7 лет на посту главного по строительства в Свердловской области. За это время появились киноконцертный театр Космос, ДК Урал, Дом политпросвещения в Свердловске, ДК в Первоуральский и Нижнем Тагиле. В 1975 году Борис Николаевич Ельцин стал секретарем обкома КПСС А в 76 по рекомендации политбюро ЦК КПСС был избран первым секретарем Свердловского обкома. Отныне ему предстояло отвечать за все, что происходит в области, и исполнять даже те постановления, которые были приняты задолго до того дня, когда он впервые вошел в свой новый кабинет. Все так делали и делают. Весной 1918 года власть в Екатеринбурге принадлежала Уральскому областному совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Днём 27 апреля, когда инженер Епатьев восстанавливал здоровье на курорте, в дом на Вознесенском проспекте доставили особое распоряжение. От хозяев требовалось в 24 часа очистить помещение. Петроградские гости еще не успели дочитать бумагу до конца. А вокруг дома уже вовсю кипело строительство. Возводили высокий, чуть не в пол здания забор. Послали известие хозяину, и тот незамедлительно выехал в город. Когда покидал курорт, буквально кипел от ярости, но чем ближе к Екатеринбургу, тем спокойнее и хладнокровнее становился. Перечить новой власти бессмысленно. Что затевается в его особняке, неизвестно. Но ведь немыслимо всего за сутки переехать из обустроенного дома. В первом этаже у инженера содержалась контора подрядных работ, во втором проживал он сам с семьёю. И как прикажете переменить целую жизнь в 24 часа? Прибыв в Екатеринбург, инженер подал совету протест. В спокойнейшем, но непреклонном тоне доказывал, что подготовить дом для новых обитателей, кем бы они ни были, требует времени. Пусть ему предоставят хотя бы двое, а лучше трое суток взамен указанного в распоряжении. Председатель областного совета Белобородов и председатель местного совета Чевкаев оба заметно нервничали, но спорить с ипатьевым не стали. Тот умел убеждать. Новые жильцы дома уже прибыли из Тобольска в Екатеринбург и дожидались приготовлений в вагоне поезда на вокзале. Ещё сколоченный высокий забор скрывал нарядный дом от прохожих и был так уродлив, что у инженера щемило сердце. Рядом с парадной лестницей появилась будка часового, всем кроме размеров напоминавшая собачью. Подозрения, намеки, слухи, суровый стиль официальных обращений, испуг петроградца, в котором срочно требовалось другое жилье. Все это сложилось в мыслях инженеров, сюжет вполне определенного толка. Он был человеком чуждым сантиментов, да к тому же внимательно следил за последними известиями. Инженер Ипатьев полагал, что его прекрасный дом с хорошей репутацией был выбран в качестве временного пристанища для отрекшегося от престола российского императора. Впервые он помыслил такое еще по дороге с курорта в город, а теперь, когда разрозненные части картины сложили рядом и будто смазали клеем, как в детской игре, Ипатьев уверился в своих дерзких предположениях, и даже, будем честны, почувствовал нечто вроде гордости. Не всякий дом выберут для жизни монарха, пусть и опального, преступного, но все таки государя императора. Не всякий, а его Ипатьева выбрали. Что ж, пусть жилой дом Николая Ипатьева станет временным дворцом Николая Романова, после чего царское семейство перевезут еще куда-нибудь берём в, в Германию, в общем, все равно. Почему выбрали именно его дом, когда в Екатеринбурге имелись и куда более роскошные особняки? Николай Николаевич думал об этом, когда хлопотал над переездом, и в особенности, когда возвращался на курорт к жене, оставив успокоенных петроградцев на квартире своих близких друзей. Скорее всего, дело было в его удачном расположении. Самая середка города, отличный обзор, неподалеку станция железной дороги. Жилье удобное, места в доме хватит на большую семью и на слуг, и на охрану. Бежать отсюда по-тихому, не по плечу даже фокуснику. Дом Ипатиева был построен горным советником Редикорцевым, мыслившим, как думается, о долгой жизни. Здание возводилось добротное и прочное, на века. Проект был аккуратнейшим образом вписан в ландшафт, учитывал рельеф крутого склона Вознесенской горки. Та часть здания, которой дом был обращен к проспекту, получилась одноэтажной, противоположная уже о двух этажах. Ладный, удобный особняк. Живи да радуйся. Через 80 дней после отъезда инженера Епатьева, в конце июля 1918 года, представители облсовета вернули петроградским гостям ключи от дома и разрешили вернуться на Вознесенский проспект. Те от предложения отказались. Не зря по городу ходили слухи про Епатьевский дом. Теперь у него было собственное имя. Чей-то бывший слуга, а ныне красноармеец, охранял узников Епатьевского дома и даже предлагал показать царя через замочную скважину. Рассказывали про выстрелы и крики в ночь с 16 на 17 июля, про вой собак, про тяжело идущий грузовик, вывозивший из дома непонятно какую тяжесть, про найденную в грязи драгоценную пуговицу и бриллиантовый крест. Петроградцы уехали из Екатеринбурга за неделю до того, как в город вошли белые, и в доме Ипатии во временно разместился штаб командующего Сибирской армии чехословацкого генерала Радала Гайды. Моложавый, подтянутый, обладатель коротких по моде того времени усов, Гайда обедал за бывшим царским столом, изучал бумаги в кресле императора, а на раме одной из комнат заметил надпись: «17-30 апреля 1918». Первый день пребывания в заключении. Понятный страх утратить чувство времени, когда не можешь ни от кого добиться ответа на вопрос: "Какое сегодня число?" Инженер Епатьев вернулся в Екатеринбург 1 августа, когда по приказу нового коменданта города полковника Шереховского уже началось расследование обстоятельств гибели венценосной семьи. Искали тела, свидетелей, ценности, подключали следователей, рыли землю в прямом и переносном смысле слова. Ключи от осквернённого дома Николай Николаевичу супругой получили из рук генерала Голицына, начальника гражданского управления, и когда зашли домой, это слово домой застряло у хозяина в горле. Супруга осталась наверху, а инженер спустился в полуподвальное помещение, вспоминая, как десять лет назад шагал по этим ступеням вверх. Стены изрыты отверстиями, покрыты букетами, как на обоях, уже слегка поблегших, но несомненно красных, алых, багровых цветов. В конце лета инженеры Патиев и его жена Мария уехали из Екатеринбурга, а после покинули Россию, присоединившись к колонии русских эмигрантов в Чехословакии. Дому, где в одну ночь приняли мученическую смерть 11 человек, ныне суждено было жить без хозяина. Неспешное чтение в кабинете, обеды за большим столом, прогулки в саду, поцелуй на ночь Всё это осталось в прошлом, как остались в прошлом молодость и прежняя жизнь. В 1919 году Екатеринбург вновь заняла Красная армия, и в доме Ипатьева, а где же ещё, расположился её штаб. Как все горожане, высокопоставленные и нет, Ельцин по многу раз в неделю проезжал по улице Карла Либкнехта, где напротив дворца пионеров стоял угрюмо лохохлевший грязновато-розовый особняк. Как Урала, скульптурная девушка и юноша со знаменем в руках грудью шли вперёд на этот старый дом. Вознесенский проспект давно сменил имя, называясь теперь в честь потомка Мартина Лютера и крестника Карла Маркса, одного из основателей германской компартии. А вот особняк на углу Карла Либкнехта и Клары Цеткин никто переименовывать не собирался. Каждый свертловчанин знал, что это дом инженера Ипатьева где расстреляли Николая Кровавого вместе со всей семьей и собачкой. На самом деле, собак в расстрельной комнате было три. Французский бульдог великой княжны Татьяны, королевский спаниель великой княжны Анастасии и спаниель наследника, единственный, которому удалось выжить, потому что он не выл в ту июльскую ночь. Конечно же, знал об этом и Ельцин и его предшественники и гости города таинственным шепотом просившие местных жителей сводить их к тому самому дому. Неофициальная, но главная достопримечательность темная слава Свердловска, ну и, разумеется, бельмо на глазу. Вот чем был в середине 70-х Ипатьевский дом. В 1975 году председатель Комитета государственной безопасности Андропов отправил в ЦК КПСС письмо под грифом секретно. А других он, вероятно, и не писал. И заголовком: О сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске. Антисоветскими кругами на западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца Ипатьева в городе Свердловске. Дом Ипатьева продолжает стоять в центре города. В нем размещается учебный пункт областного управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет внимание лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться, и дом Епатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть. Председатель комитета госбезопасности Андропов. Зарубежные специалисты в Свердловск 70-х приезжали, честно сказать, не в самых впечатляющих количествах. В основном, то были чехи, да монголы. Вердловск считался городом-побратимом Пльзеня. По городу бегали симпатичные красно-жёлтые трамвайчики чешского производства. Пионеры из клуба Международной дружбы принимали в гостях пльзенских рабочих, прибывших по обмену опытом на Верхисетский завод. Монгольские студенты получали высшее образование в Уральском государственном университете. Вот, пожалуй, и всё. Свердловск был закрытым городом-заводом. Хотя, конечно, случались отдельные визиты идеологически опасного свойства. Говорят, однажды пришлось принимать высокого гостя из братской Африки. Добрая половина встречающих и не видала до той поры чернокожих, а царёк тот прибыл ещё и со свитой. Мёрзли гости, помнится, жутко. Пришлось переодевать их в тулупы до шапки-ушанки. И вот, когда свердловчане везли эту делегацию по центру города, показывая достопримечательности в окна машин, один из сопровождающих возьми до да ляпни: "Дескать, по правую руку от нас тот самый знаменитый дом Ипатьева, где расстреляли последнего русского царя со всеми его родными и близкими". Африканский царёк побледнел, насколько смог, залопотал быстро-быстро по-своему, и переводчик попросил водителя сейчас же ехать в кольцово, потому как высокие гости немедленно улетают. Дикая страна, думал, наверное, царек, поднимаясь по трапу своего самолета. Хорошо успел ноги унести, а то закрыли бы в том доме, и поминай, как звали. На заседании полёт бюроца как АПСС 30 июля 1975 года, решение о сносе особняка в Свердловске приняли единогласно. Правда, подписал его не Брежнев, а Суслов. Сам первый по причине летнего отпуска находился в то время на отдыхе в Крыму. Ельцин, привыкший вникать в каждое дело, которым приходилось заниматься, нашел подписанное решение, а по сути приказ, в сейфе рабочего кабинета, который занимал когда-то Яков Рябов, предшественник, отправленный на повышение в Москву. Почему Рябов не выполнил конкретные указания высшей власти? Два года ведь прошло, приличный, в общем-то, срок. Имел что-то против? Не желал, чтобы его поставили в памяти и народный в один род с Юровским, Ермаковым и другими героями, расстрелявшими классового врага. В 1974 году за год до появления секретного письма Андропова, ипатьевский дом получил статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Союзное общество охраны памятников истории и культуры, узнав о запланированном сносе, пыталось оттянуть исполнение приговора настолько, насколько это было возможно. Вообще, вокруг особняка на улице Карла Либкнехта всегда клубились краеведы и просто любопытные граждане, не говоря уже о мальчишках, которые катались с Вознесенской горке на санках и попутно старались любым способом проникнуть в странный дом, о котором взрослые говорили шепотом и с оглядкой. Кто только не обитал в Ипатьевском доме после отъезда владельцев. В 1922 году здесь проживал одна фамилица Цариубийцы, и отчасти коллега инженера Ипатьева Андрей Ермаков был командиром шестого полка дорожно-транспортного отдела ГПУ Пермской железной дороги. В 27 году в здании торжественно открыли музей революции. Экскурсантов вплоть до 1932 года водили в расстрельный подвал, с гордостью показывая кое-где сохранившиеся пятна и следы от пуль. На смену революционному пришел антирелигиозный музей. Здесь же работала организация с удивительным названием Совет безбожников. Но по какой-то необъяснимой для материалистов причине, ни частные персоны, ни общественные организации в доме Ипатьева надолго не задерживались. Особняк будто бы отторгал их, избавляясь при первом же удобном случае, оставались только названия, мелькавшие в архивных записях, как сосны мелькают за окнами поезда Свердловск-Ленинград. Здесь был Вася, писали на стенах хулиганы советского времени, а в Ипатьевском доме были ректорат Урало-Сибирского коммунистического университета, общежитие, отделение института культуры, областной партархив, Союзпечать. В годы Великой Отечественной войны в стенах Ипатьевского дома хранилась часть коллекции Эрмитажа, увезенная в эвакуацию из Ленинграда. Еще один привет из давнего прошлого. Встреча живых картин с призраками их убиенных владельцев. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Николаевич Ельцин отлично понимал, что вопрос о сносе Епатьевского дома отныне обращен к нему напрямую. Как любой наследник, он отныне должен был не только владеть имуществом бывшего хозяина, но и выплачивать его долги. Внутренний правдоборец настаивал на этом обстоятельстве особенно, а еще напоминал о том, что умение возводить новые здания неразрывно связано с умением сносить старые. В 1977 году в Свердловске стали поговаривать, будто бы заграничная организация ЮНЕСКО собирается включить Епатьевский дом в список памятников человеческому варварству и взять его под собственную охрану. Это была очень серьезная угроза, а слухи на пустом месте не возникают. Как, кстати, издание, которое не придется охранять после сноса. Нет дома нет ЮНЕСКО. К тому же приближалась опасная дата 60 лет расстрелу царской семьи. В связи с чем в зарубежной печати, нет, нет, да появлялись пространные статьи со ссылками на мнения потомков Романовых. Да и гости Свердловска все чаще отказывались от обязательной экскурсионной программы, требуя отвезти их в частном порядке к Ипатьевскому дому. Один такой гость, довольно известный ленинградский профессор, даже устроил небольшую склоку на тему: "Хочу видеть дом, где царевин кололи штыками" профессора в разумели, насколько это было возможно в принципе, а сотрудникам областного экскурсионного бюро под угрозой увольнения запретили упоминать Ипатевский дом даже шепотом. В общем, тучи сгущались, наносило со всех сторон. Как вдруг очень, кстати, подоспела плановая реконструкция улицы Карла Либкнехта, которой явно не хватало ширины и простора. Переулок, на который выходила часть дома, предполагалось стереть с лица земли. И в рамках этих работ снести дома, препятствующие реконструкции, в том числе особняк Ипатьева. Николай II и его семья не назывались в конце 70-х царственными страстотерпцами. По городу еще не были развешаны покаянные плакаты: прости меня, мой государь, а в церковных лавках не продавались иконы с ликами Романовых. Перловчане даже много лет после сноса Ипатьевского дома будут подпевать городу древнему Александра Новикова. Здесь от века было тяжко, здесь пришили Николашку. На школьных уроках и вузовских лекциях Николай II по-прежнему выводился упорём и вурдалакам. Сочувствовать ему в те годы могли разве что маленькие дети, случайно услышавшие историю про расстрел. Чаще всего они переживали не о погибших в адских мучениях людях, а о маленькой хорошенькой собачке, попавшей убийцам под руку. «Жалеть юных царевен, даже имён их толком никто не знал, или наследника было мягко говоря не принято. Цари мучили народ, потом народ замучил царей. Все по справедливости, так ведь? Первый секретарь обкома Ельцин сделал то, что от него требовалось сделать. Выполнил приказ, на который не хватило духу, а возможно, времени его предшественнику. В сентябре 77 года особая комиссия измерила дом вдоль и поперек, чтобы если появится возможность, восстановить его впоследствии на новом месте. Лучших фотографов города взяли подписку о неразглашении, после чего собрали их в Патиевском доме и попросили заснять обстановку максимально тщательно. Пленки, разумеется, изъяли. Вещи разобрали музейщики, что-то растащили зеваки, многое исчезло без следа. Вокруг здания второй раз в этом веке выстроили высокий забор. Днём 22 сентября к особняку инженера Ипатьева подъехали бульдозер и шарбаба. Взрывать было запрещено, могли пострадать соседние здания. Крепко сложенный дом сопротивлялся до последнего, но рабочие треста Средуралмеханизация-2 и не такие крепости брали. Целый век простоял на Косогоре этот дом, ни одна сотня людей стоптала здесь свои сапоги. Давно лежали в могиле инженеры Ипатьев, его жена и брат. Не было в живых цареубийцы, первых следователей, белых и красных генералов, Ленина и Свердлова. И вот теперь не было и этого дома. Остались фотографии и миф о царской семье, который полагали наверху исчезнет вскоре после того, как будет уведён с места сноса последний камешек. Но миф камнями не закидаешь. Он мало того, что уцелеет, так ещё и обрастёт подробностями. Тот, кто выполнил приказ снести Ипатьевский дом, отныне считался главным виновником его уничтожения, хотя заказчики этого убийства проживали далеко от Свердловска и представления не имели о том, с каким звуком работает шарбаба. Но сомневаться в том, что Ельцин снес дом Ипатьева, все равно как не верить тому, что Авраам родил Исаака. Ельцин, конечно же, не мог предугадать, какой шарбаба станет для него то, как считалось рядовое решение. Он обладал отличной интуицией. Более того, всегда чувствовал, когда из него хотят сделать крайнего и противился этому как мог. Но в 77 году поступил иначе. Возможно, потому что было здесь кое-что еще. Признаться в чем, Борис Николаевич не решился бы даже самому себе. Такой внутренний трепет, щекотный, как прикосновение бабочкиных крыльев в архивных записях, а Ельцин прочитал все, что смог найти про Ипатьевский дом, прежде чем поставить подпись на итоговом решении, он встретил упоминание о том, что задолго до того, как горный чиновник Редикорцев начал строительство дома на Косогоре, здесь находилась церковь, небольшой храм. И прежде чем поставить здесь новый храм, вдруг придет кому-то в голову, надо было освободить для этого место. Кромольные мысли, а впрочем, их, может и не было. Всего лишь трепет бабочкиных крыльев, неразличимый в грохоте ударов шарбабы. Когда уже в зрелом возрасте оставляешь родину, стараешься реже думать о том, а что было бы, если все таки Подчиняешь свою жизнь заботам, глушишь себя, работая как водкой, учишься любить чужой город и произносить слова на незнакомом языке. Обрастаешь учениками, Железные дороги, они и в Чехословакии железные дороги, а инженеры, как впрочем, и строители, нужны при любой власти. Инженер Ипатев давал консультации, преподавал, трудился на стройках прекрасного европейского города, ничем не напоминающего Екатеринбург. У Екатеринбурга, как он знал из газет, писем с Урала никто не присылал, да и не хотел бы он их оттуда получать. Теперь было новое имя Свердловск. А оставленный инженером дом на Вознесенском проспекте тоже поди переименовали. Весь мир звал отныне Ипатьевским. Человек технического склада, Николай Николаевич Ипатьев, верил тем не менее приметам и знаком судьбы. Михаил Федорович Романов был избран царем в Ипатьевском монастыре Костромской губернии, а через 300 лет его потомок Николай Александрович Романов будет зверски убит в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Совпадение это всего лишь совпадение, или же за каждым случайным сходством кроется сила судьбы? В Риме, они с женой были там в прошлом году, инженер хотел увидеть Святую лестницу Сан-Лоренцо, ту самую, по которой Христос шёл к Пилату. Набожные католики поднимаются по Скала Санта на коленях. Рядом с ними хрипела от усилий полная матрона. Николай Николаевич не без труда взбирался по лестнице, вспоминая при этом другие ступени. Здесь их было двадцать восемь, там в Екатеринбурге двадцать три. Нужно помолиться о чём-то, напомнила Мария. «Загадал, о чём станешь просить. Добравшись до вершины Скала Санта, инженер поднялся с колен, протянув руку совсем расклеившейся итальянской матроне. Мария платила за свечи. Господь, подумал инженер Ипатьев, Если я могу тебя о чём-то просить, так это чтобы мне не снились вовсе никакие сны. Сны он видел каждую ночь. Кому расскажешь, не поймут, чего тут можно испугаться. Но Ипатий всякий раз просыпался после тех сновидений с таким чувством, как если бы сумел спастись в последнюю секунду. Ему снилась маленькая девочка с белой косичкой. Ей лет пять, и она идёт вместе с отцом мимо Ипатьевского дома. В подвале горит свет, и папа вдруг предлагает: "Давай зайдём. Там убили царя". Стены в подвале как будто исчёркнуны фломастером. А вот другая девочка, она занимается хореографией во дворце пионеров и смотрит в окно. Через улицу ломают старый особняк, как бы захватывают за углы и тянут в разные стороны, а дом не хочет разрушаться, терпит до последнего, пока наконец не выдерживает. Такой красивый розовый дом, удивляется девочка. Зачем его решили сломать? Порушили бы лучше старые бараки у них во дворе, где ей не разрешают гулять. Ещё инженеру снились чёрные тюльпаны на пороге бывшего дома. Снились разговоры о том, что царские бриллианты замурованы в стенах, и то, как один впечатлительный мальчик увидел однажды золотую конфетную фольгу, воткнутую в дыру между кирпичами, закричал на всю улицу: "Сокровище!" хуже всего было, когда ему снился угрюмый старик, бродивший по Вознесенской горке и за пару пива рассказывающий, как он убил царя. честь того старика потом назвали улицу. Город, навещавший Епатия в его пражских снах, ничем не напоминал старый Екатеринбург, из которого он уехал когда-то давно в тяжкой славе без вины виноватого. Там были широкие улицы, многоэтажные дома, Памятники, руками указывающий путь к коммунизму. Всё, что он помнил, исчезло, и даже мазутная речка Мельковка скрылась в коллекторе. Одно лишь оставалось неизменным его старый дом, тот особняк, который он выбирал для жизни, а выбрал для смерти. Дом этот выглядел внушительнее, чем был на самом деле. Инженер шёл анфиладой бесконечных комнат и даже там, во сне, понимал, что будет идти так вечно пока не умрёт